Книга вторая. Недра Левиафана. Глава первая. Земля, обедневшая благодаря морю. Париж выбрасывает ежегодно 25 миллионов франков в воду. И Это нисколько не преувеличено. Как и когда? Днем и ночью. С какой целью? Без всякой цели. С какой мыслью? Не думай об этом. Зачем он это делает? Просто так. Каким способом? С помощью своих недр. Что такое его недра? Это водосточные трубы. 25 миллионов – это самое меньшее, что получается в результате расчетов. Наука после долгих исследований и изысканий знает теперь, что самым плодотворным и самым сильным из удобрений являются человеческие экскременты. К стыду нашему мы должны сознаться, что китайцы знали об этом гораздо раньше нас. В Китае не один землевладелец, а это говорит Экеберг, не возвращается из города без того, чтобы не нести на концах своей бамбуковой палки два ведра, наполненных тем, что мы называем нечистотами. Благодаря удобрению и человеческими экскрементами земля в Китае также не истощена, как и во времена Авраама. Китайская пшеница дает урожай сам 120. Никакое гуано не может сравниться в плодородии с тем, что считается негодными отбросами в столице. Каждый большой город является местом, где скапливается наибольшее количество навоза. Пользоваться городом как средством для удобрения полей – это значило бы добиться известного успеха. Если золото может быть названо навозом, то наш навоз – настоящее золото. Что делают с этим сокровищем? Его выбрасывают. Мы снаряжаем, затрачивая большие деньги, целые экспедиции и посылаем корабли к Южному полюсу за грузом помета буревестников и пингвинов и в то же время сплавляем в море неисчислимые богатства, имеющиеся у нас под руками. Если бы отдать обратно Земле пропадающие теперь без всякой пользы экскременты, вырабатываемые в результате жизнедеятельности человека и животных, «Этого было бы совершенно достаточно, чтобы прокормить всех людей». «Знаете ли вы, что такое все эти кучи мусора, сметенного к тумбам на улицах? Эти грязные телеги с грохотом разъезжающие по мостовой, эти ужасные бочки, наполненные нечистотами, эти вонючие грязные стоки, которые скрывает от нас мостовая? Это покрытые цветами лук, это зеленая трава, это целебные травы, тимьян и шалфей». Это дичь, домашний скот, это сытое мычание громадных быков вечером, это душистые сена, золотистая рожь, это хлеб на нашем столе, это теплая кровь в наших жилах, это здоровье, это богатство, это жизнь. Таков таинственный закон мироздания. В этом заключается превращение на земле. Бросьте все это обратно в великое горнило, и этим вы создадите собственное благополучие. «Питание долин дает пищу людям. Вы можете игнорировать это богатство и, кроме того, смеяться надо мной. Это будет служить только доказательством вашего полного невежества». Статистика вычислила, что из одной только Франции ежегодно уносятся реками в Атлантический океан ценности и полезных вещей на сумму около полумиллиарда франков. Заметьте, что эти 500 миллионов составляют четвертую часть государственного бюджета. Но человек рассудил, что для него будет гораздо лучше бросить эти 500 миллионов в сточные канавы. Народные богатства бесследно уносятся. Сначала понемногу, а потом целыми потоками. Сточные трубы сплавляют отбросы в реки, а из рек все это в ужасающем количестве плывет в океан. Каждая отрыжка наших клак обходится нам в тысячу франков. Этим способом достигается двойной результат. Земля обедняет, а вода заражается. Голод грозит со стороны полей и болезней со стороны рек. Доказано, например, что тем служит источником распространения заразы в Лондоне. Что касается Парижа, то здесь в последнее время должны были удлинить большинство сточных труб, чтобы иметь возможность устроить их выходные отверстия ниже мостов. Двойная система труб, снабженных клапанами и затворами, из которых одна часть служит для всасывания, а другая только для стока, циркулирующих в них жидкостей, нечто вроде дренажа самого примитивного устройства, действующее так же просто, как человеческие легкие и с успехом применяемая уже многими общинами в Англии. Могла бы доставить в наши города чистую воду из окрестности и сплавлять затем на поля загрязненную. Но этим самым и драгоценную воду из городов, и этот легкий и самый простейший способ дал бы возможность сохранить 500 миллионов франков, пропадающих бесследно. Об этом никто не хочет подумать. Нынешняя система причиняет зло, желая сделать добро. Намерение хорошее, а результат печальный, думают очистить город, а от этого чахнет население. Современное устройство сточных труб является большой ошибкой. Когда дренаж с двойной системой труб, возвращающих обратно то, что он берет, заменит сточные трубы, только истощающие и выщелачивающие почву, тогда производительность почвы одесятилится, и задача борьбы с нищетой будет значительно облегчена. Прибавьте к этому уничтожение паразитов, и она будет решена. А пока народное богатство уходит в реки, я это по справедливости называю кровоизлиянием. Кровоизлияние – самое подходящее слово. Таким образом, истощение почвы вызывает обнищание Европы. Цифры, которые мы только что привели, касаются всей Франции, а так как в Париже проживает 25% всего населения Франции, и так как парижская гуана самая ценная из всех по количеству питательных элементов, то нисколько не преувеличивая и наоборот даже уменьшая, можно сказать, что Париж теряет ежегодно 25 миллионов из тех 500, которые теряет вся Франция. Эти 25 миллионов, употребленные на благотворительность и на обустройство города, придали бы Парижу большее великолепие. Но город предпочитает бросать эти деньги в Клаку. Таким образом, благодаря презрению к основам политической экономии, топят в воде и дают уплывать и исчезать бесследно народному благосостоянию. Для общего блага здесь нужно было бы применить то же самое, что уже сделано в сен клу С экономической точки зрения можно сделать следующий вывод. Париж – это расточитель. Париж – это образцовый город. Это примерная столица, которой все народы стремятся подражать. Это митрополия идеала. Это царственная отчизна инициативы, порывов к свету и опытов. Это центр умственной жизни. Это город-нация. Это улей будущего. Это удивительное сочетание Вавилона и Каринфа. И в то же самое время этот город, если рассматривать его с той точки зрения, о которой мы только что говорили, заставил бы пожимать плечами крестьянина из Фукеана. «Подражайте Парижу, и вы разоритесь!» Впрочем, в данном случае в деле бессмысленной расточительности, практикуемой с незапамятных времен, Париж является только подражателем. Это удивительная нелепость не нова. Ее нельзя назвать делом незрелой юности. «Древние народы поступали точно так же». «Римские клаки, говорит Либих, — поглотили все благосостояние римского крестьянина». Разорив с помощью источных труб римскую кампанию, Рим разорил Италию. А затем, сплавив богатство Италии в свои клаки, он бросил туда же Сицилию, потом Сардинию, потом Африку. Римские источные трубы повергли в бездну целый мир». Эти клахи поглотили и город, и все остальное. Урбе-торбе, городу и миру. Вечный город оказался всепоглощающим водостоком. В этом отношении, как и во многом другом, Рим первый подал пример. Париж последовал этому примеру со всей глупостью, свойственной городам, широко развитой умственной жизнью. Для удовлетворения этой потребности, о которой мы только что говорили, под Парижем существует другой Париж – Париж водостоков. Там тоже есть улицы, перекрестки, площади, переулки. Там тоже происходит постоянное движение грязи. Там нет только людей. Никому не следует льстить, даже великому городу. Там, где есть все, встречается и мерзость рядом с величием». Если Париж заключает в себе Афины – столицу просвещения, Тир – столицу могущества, Спарту – город доблести, Ниневию – город чудес, то он также заключает в себе и лютяцию, город грязи. Впрочем, и в этом видна печать его могущества. И эти титанические сооружения Парижа осуществляют, в числе других достопримечательностей, тот странный, вызывающий отвращение идеал величия, который в человечестве осуществляют собой некоторые люди, как, например, Макиавелли, Беккон и Мирабо. Подземный Париж, если бы глазам можно было проникнуть в него сверху, имел бы вид колоссального звездчатого коралла. Даже в губке меньше отверстий и каналов, чем в той глыбе земли в шесть миль в окружности, на которой покоится старинный большой город. Не говоря о катакомбах и отдельных подземельях, не считая запутанной сети газовых труб, не говоря о целой системе водопроводных труб, распределяющих предназначенную для питья воду по всему городу, одни только сточные трубы сами по себе образуют под землею по обоим берегам сены необъятную темную сеть, лабиринт, в котором путеводной нитью служит только естественный уклон почвы. Здесь, в сырости и в потемках, живут крысы, сроднившиеся с клаками, настолько, что кажутся порождением самого подземного Парижа. Глава вторая. Древняя история Клакии. Представьте себе, что Париж сняли бы как крышку, и тогда обнаженные подземные кладки представятся с высоты птичьего полета по обоим берегам реки в виде большой толстой ветви, как бы привитой к реке. На правом берегу главный сточный канал, опоясывающий всю эту часть города, будет стволом этой ветви. Второстепенные каналы ветвями, а глухие канавки отростками. На плане все эти каналы пересекаются приблизительно почти под прямым углом, что редко приходится наблюдать в царстве растительном и что всегда практикуется при сооружении такого рода подземных разветвлений. Более правильное представление об этом в геометрическом плане получится, если представить себе, что видишь разбросанные, без всякого порядка, по темному фону странной формы, буквы какой-то восточной азбуки. Причем эти бесформенные буквы соприкасаются одна с другой, как попало, то под углом, то концами. Клаки играли большую роль в средние века Восточной Римской империи и в Древнем Востоке. Там возникала чума, там умирали деспоты. Народ почти с религиозным ужасом взирал на эти места заразы, на эти чудовищные колыбели смерти. Кишевшая гадами яма в Вавилоне вызывала не меньший страх, чем львиный ров в Вавилоне. Еврейские легенды повествуют, что Теглат-Паласар клялся не клакой. В свою очередь, Иоанн Лейденский из Мюнстерской клаки вызывал свою ложную луну, а его восточный двойник Макканна, окутанный покровами Харасанский пророк, вызывал ложное солнце из клаки Кекшеба. История человечества отражается в истории клак Гемонии напоминали о Риме. Сточные трубы Парижа были ужасные вещи в старину. Они служили и могилой, и убежищем. Преступления, знания, протест, кража, словом, все, что преследуют или преследовали человеческие законы, пряталось в эти ужасные ямы. Мальотены, бунтовщики, в 15 веке, ночные воры в 15, гугеноты в 16, иллюминаты Морена в 17, поджигатели в 18, Всего сто лет назад с наступлением ночи оттуда появлялась опасность получить под покровом рака удар кинжалом, и туда же скрывался преступник, когда ему самому угрожала опасность попасть в руки полиции. В лесу убежищем служили пещеры, а в Париже сточные трубы. Нищета считала сточные каналы как бы принадлежащими ко двору чудес, и вечером насмешливая и злобная шла в подземелье улицы Мобюэ, как в спальню. Было вполне естественно, что люди, промышлявшие в глухом закоулке под названием «Чисть карман» или на широкой улице под названием «Режь горло», искали убежище или под мостиком «Зеленая дорога» или в канавах Гюренца. А это невольно пробуждало воспоминания. Всевозможные призраки часто посещают эти длинные уединенные коридоры, где повсюду гнили и миазмы, где тут и там отдушины, через которые вион беседуют изнутри с стоящим снаружи. Клаки в древнем Париже служили местом, где зарождались проекты и куда стекались неудавшиеся попытки. Политическая экономия видит здесь одни только отбросы, а социальная философия видит здесь осадки. Клоаки — это совесть города. Все туда стекается и все там проверяется. В этом месте есть мрак, но нет тайн. Здесь все представляется в своем настоящем или, по крайней мере, окончательном виде. Куча отбросов тем и хороша, что она не умеет лгать. Она сама откровенность. Сюда попадает и маска Дона Базилио, но уже без всяких прикрас. Тут виден и картон, из которого она сделана, и завязки, и внутренние и наружные стороны. На всем этом лежит нескрываемая печать грязи. Рядом с ней валяется фальшивый нос Капена. Все, чем брезгует цивилизация, все, что ей не нужно, попадает на эту свалку отбросов, скатываясь сюда с безграничного общественного поля. Все тут поглощается, и в то же время все тут становится особенно резко заметным. В этом заключается исповедь. Тут нет места для лжи, тут невозможно никакие прекрасы. Грязь сбрасывает себя покровы. Тут полное обнажение отнимает иллюзию и миражи. Тут нет ничего, кроме того, что существует на самом деле и с мрачным видом смотрит на то, что исчезает. Действительность и исчезновение. Тут отбитое дно бутылки признается в пьянстве. Ручка корзин рассказывает о прислуге. Тут огрызок яблока, претендовавший на литературность мнений и в конце концов ставший опять простым огрызком. Поверхность Большого Су откровенно покрывается медной ржавчиной. Луидор, попавший сюда из игорного дома, соприкасается с гвоздем, с обрывком веревки, на которой повесился самоубийца. Посиневший выкидыш валяется, завернутый в тот самый украшенный блестками наряд, в котором танцевали в опере во вторник на прошедшей Масленице. Судейский берет, который судил людей, валяется вместе с рванью, бывшей некогда юбкой кокетки. Все, что подкрашивалось, здесь только пачкается. Последняя завеса сорвана. Сточная канава цинично. Она позволяет себе говорить все. «Такая искренность грязи нам нравится и до известной степени успокаивает душу. Когда приходится долгое время быть невольным зрителем разыгрывающегося на земле спектакля и видеть, с каким важным видом толкуют о государственных вопросах, о святости клятвы, о политической мудрости, о профессиональной честности, об обязанностях, налагаемых общественным положением, о неподкупности судей». Тогда даже утешительно заглянуть в сточные канавы и увидеть содержащуюся в них грязь. Это в то же время и поучительно. Мы только что говорили, что история проходит сквозь сточные трубы. В ночи капля за каплей просачиваются туда сквозь мостовую. Все большие публичные убийства, все кровопролития проникают в подземелье цивилизации и выбрасывают туда трупы убитых. Перед глазами мыслителя все эти исторические убийцы стоят там в отвратительном полумураке на коленях с обрывком савана вместо передника и с печальными лицами уничтожают следы своей работы. Там Людовик XI со своим Тристаном, Франциск I с Дюпра, Карл IX вместе со своей матерью, Ришелье вместе с Людовиком XIII, Там Лувуа, Летелье, Геберт и Мальярд скребут камни и стараются уничтожить следы своих деяний. Слышно, как работают под сводами скрипки этих призраков. Там дышат зловонным воздухом социальных катастроф. В углах виден красноватый отблеск. Там течет та ужасная вода, в которой обмывались окровавленные руки. Исследователь социального строя должен проникать в эти тайники. Они составляют часть его лаборатории. Философия – микроскоп мысли. Все стараются от нее скрыться, но ускользнуть не удается ничему. Увертываться бесполезно, что прежде всего обнаруживается при попытках увернуться. Стыд. Философия преследует своими честными глазами зло и не позволяет ему спрятаться в тени. Она знает причину, почему одно бежит от света и как бы скрывается, и почему другое готово совсем исчезнуть. Для нее достаточно истрепанного колочка, чтобы узнать пурпур, и тряпки, чтобы узнать женщину. Потому как устроены клаки, она восстанавливает город, а грязь дает ей возможность судить о нравах. По одному черепку она определяет форму амфоры или кувшина. По отпечатку ногтя на пергаменте она определяет разницу между кварталом еврейских буржуа, называемых юденгассе, и между кварталом бедноты, называемым гетто. Потому что осталось, она определяет то, что было добро, зло, ложь, правду, пятно кровавое, чернильное или сальное перенесенные испытания, искушения, безобразные оргии, унизительный след, который оставляет распутство в душе у тех натур, которые по своей грубости оказались способными отдаться этому, и знак, оставленный локтем Месолины на рубашке римского насильщика. Глава третья. Брюнзо. В средние века сточные трубы Парижа были чем-то легендарным.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 Она покрыла камни в водосточных канавках Елисейских полей на целых 35 сантиметров. В южной части города, под напором воды и сены, гнавшей ее обратно, она проникла на улицу Мазарини, на улицу эшо Д и на Болотную улицу, где она залила пространство в 109 метров и остановилась всего в нескольких шагах от дома, в котором жил Росин, показав в XIX веке большее уважение к поэту, чем к городу.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 Трубы мармузетов были брошены в сточную трубу Барильери. Фагон приписывал страшную злокачественную горячку, свирепствовавшую в 1685 году пагубному действию зияющего отверстия сточной трубы в море, которая оставалась открытым до 1833 года и находилась на улице Сен-Луи почти напротив дома, где помещался галантный вестник.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 Тут в Тюлери собраны были представители от всех армий, выделивших от себя небольшие отряды или взводы, служившие охраной Наполеону в мирное время. Великая армия переживала ту чудную эпоху, которая после Моренга предшествовала Аустерлицу. «Ваше Величество», — сказал министр внутренних дел Наполеону, «я видел вчера самого храброго человека во всей нашей империи». «Что же это за человек?» — резко спросил император. «Что он такое совершил?» «Он задумал совершить нечто невозможное, Ваше Величество». «Что же именно?» «Исследовать клаки Парижа». «Такой человек действительно существовал, и назывался он Брюнзо». Глава четвертая. Неизвестная подробность. «Исследование состоялось. Это было очень опасное предприятие».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 Брензо, производя свои исследования, шел по уклону, следуя от верхнего течения реки, к нижнему. На месте разветвления двух водопроводов Гран-Юрлер он разобрал высеченную на камне дату 1550. Этот камень обозначал место, где остановился Филипбер де Лорм, исследовавший по приказанию Генриха II подземные ходы Парижа. Этим XVI век отметил то участие, которое он принимал в дальнейшей судьбе сточных каналов. Затем Брюнзон нашел метку XVII века в канале Понсо и в канале Старой Тамбльской улицы, где кладка сводов для подземных труб производилась между 1600 и 1650 годами, а потом и метку XVIII века в западной части главного канала, сооруженного в 1740 году.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 Под длинным сводчатым проходом, примыкающим к карш-марион, нашли корзинку трепичника, до такой степени хорошо сохранившуюся, что она вызвала удивление знатоков. В грязном мыле, который рабочие неустрашимо убирали, находили много ценных предметов. Золотые и серебряные вещи, драгоценные камни, монеты. Если бы какому-нибудь исполину пришло в голову промыть содержимое клак,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 На ней спала маркиза, и в ней же истрел Марат. Она пришла сюда из Пантеона, чтобы попасть вместе с крысами в Клаку. Эта тряпка из алькова, все складочки, которые некогда так мастерски рисовал Вато, стало достойной того, чтобы Данте остановил на ней свой взгляд. Полное исследование подземной сети парижской Клаки продолжалось семь лет, с 1805 по 1812 год.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 Вот каким образом в начале этого столетия старое население города очищало подземные трубы и приводило в порядок клаку. Плохо или хорошо это делалось, а все-таки это была чистка. Извилистая вся растрескавшаяся, утратившая нижний каменный настил, пересеченная рытвинами, непонятно зачем загибавшиеся в разные стороны, то поднимавшиеся вверх, то опускавшиеся вниз без всякого смысла.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 Но если разобрать дело по справедливости, все-таки нельзя не согласиться, что «чистка» — своего рода дань уважения, которую клака оказывает цивилизации А так как с этой точки зрения совесть Артюфа все-таки прогресс по сравнению с Авгией и Конюшнями, то очевидно, что парижская клака улучшилась. Это даже больше, чем прогресс. Это превращение. Кто же произвел это превращение?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 После него умер инженер Дюло, который соорудил три тысячи метров водосточных труб во всех концах города, начиная от улицы Терверсьер Сен-Антуан до улицы Урсин.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 Равно, как и решетки, метко назывались «кясис» – черная смородина. В 1832 году на многих улицах, в том числе на улицах Звезды, Сен-Луи, Тампль, Старый Тампль, Назарецкой Богоматери, Фоли-Мерикур на Цветочной набережной, на улицах мюск Нормандской, Понто-Биш, Болотной, в предместе Сен-Мартен, на улице нотр дам де вектуар В предместье Монмартр на улице Гранд-Бательер, на Елисейских полях, на улицах Жакоп и Турнон, старый готический водосток цинично показывал еще свою разверстую пасть. Эти обложенные камнями громадные отверстия были нечто ужасное. Иногда такие ямы окружали тумбы, как монументы, которым воинству нечего было стыдиться обратить на себя внимание.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 устраивавшихся людьми и где находят следы всех разрушений, начиная с допотопных раковин и кончая саваном Марата».